Архимаг В рабочем кабинете Архимага находились трое. Сам хозяин, Мандрит и Васа. Архимаг расхаживал по кабинету, так ему легче думалось. Мандрит, закончив доклад о недавних событиях, собрал разложенные перед ним бумаги. «Значит, они утверждают, что их целью был Ник», задумчиво проговорил Архимаг. Мандрит кивнул. «В целом, мне все понятно», — сказал Руархит, отворачиваясь к окну. Васа усмехнулся в бороду, но промолчал. «А мне вот непонятно», — отреагировал Бандрит. «Как-то все это странно выглядит. Судя по показаниям и начальным действиям арестованных, они имели четкий, хорошо продуманный, хотя и чудной план, но по собственной глупости все обрушили». Получается, тот, кто разработал этот план, либо здорово переоценил возможности исполнителей, либо сознательно планировал подобный провал. Васа задумчиво кивнул, и ободренный этим мандрит продолжил. А то, что они связались с демонами, выглядит вообще ненатурально. Глупо, что ли? Я бы даже сказал, непрофессионально со стороны эльфов. Они действовали как мальчишки. Случайно столкнувшись с демонами, они вместо того, чтобы быстро исчезнуть, ввели в бой все имевшиеся резервы. Привлекли такие серьезные силы. По сути, затеяли войсковую операцию. Притом их руководство должно было понимать, что мы при всем желании не сможем им этого спустить. Васса поморщился... Архимаг нахмурился. «Да знаю, я знаю», — продолжил Мандрит, отметив реакцию слушателей. «Подобный план эльфы реализовали, когда захватили Архимага Дроу, о чем упоминается в закрытых исторических хрониках вашей библиотеки. Но Ник не Архимаг, да и Криса не старший ученик. В общем, причина нападения на нее — узнать поподробнее о Нике» мне кажется, крайне надуманный. Для захвата Ника эльфам достаточно было послать трех-четырех мастеров боевой магии, и не стоило танцы вокруг наковальни устраивать. А тут накрутили планов, но даже Крису захватить не смогли. Но тот факт, что Криса слабее старшего ученика боевого мага, не очевиден, хмыкнул Васа. Да она многого нахваталась у Ника. И сейчас трудно сказать, каков ее уровень мастерства. Да и уровень силы у нее в последнее время значительно возрос. Присутствующие маги заулыбались, вспомнив средства достижения такого прогресса. Надо будет как следует ее проверить. Может, ей пора и на следующую ступень сдавать? Нет, это сейчас главное», — махнул рукой Мандрит. «Хотя я рад» что у моей помощницы хорошие перспективы». «Ты во многом прав», — отошел от окна Архимаг. «Но есть обстоятельства, которые могут объяснить некоторые непонятные моменты в действиях эльфов. Пока я не во всем уверен, поэтому не хочу попусту сотрясать воздух. Надо сначала пообщаться с Лаурином», — Архимаг вздохнул. «Да, с Тиранвилем разобрались». «Нет!» — отрицательно покачал головой Мандрит. «Убить найти не удалось. Я поскользнулся. Не ожидал, что все может повернуться таким образом. Надо было сразу перевести его в магически защищенную камеру». Понадеялись на общую защиту казематов. Тем более, что Тиранвиль, после того, как ему выдали расклад по всем событиям, Согласился сотрудничать и даже попросил усилить его охрану. Жаль, мы не среагировали на его просьбу. — Отчего он умер? — Яд. Нашли маленькую духовую стрелку. Оружие дроу. Однако, думаю, таким образом нас хотят сбить со следа. — Жаль, — пробормотал Рорхит. — Очень жаль. — Есть предположение. Мандрит пожал плечами. Самый очевидный вариант – наемники-мертвители. По моим данным, правда, не очень точным, у них есть такие специалисты. Второй вариант – сами эльфы. Но тут я не полностью в курсе их политических игр, чтобы делать однозначный вывод в их пользу. Ну и напоследок. Можно предположить, что это действительно были дроу, хотя непонятно, с какого боку они тут замешаны. «Одно хорошо. После того, как ближайших соратников Тиранвиля посвятили в некоторые детали и на его примере объяснили, что их ждет, если они вовремя не побеспокоятся о своей безопасности, особенно в свете случившегося с принцессой, они в один голос запели о неистребимом желании сотрудничать. Все, не сговариваясь, твердят о том, что во всем виноват покойный» а принцесса пыталась его остановить, но не преуспела. Ладно, временно оставим этот вопрос. Пока все говорит, если не о причастности, то точно о невиновности в случившемся самой принцессы. Архимаг наконец сел за стол и, как гостеприимный хозяин, налил всем в чашки горячие чифы. Узнали, кто вызвал помощь? Пока нет. По показаниям эльфов, это был человек. Молодой парень, хорошо говорит на эльфийском языке и владеет скрытым. Неожиданно появлялся и исчезал. Необычно перемещался вдоль улицы, прыгая в воздухе и при этом вскидывая руки. Таким образом, иногда запрыгивал на стены и крыши домов. По-видимому, мастер иллюзий и опытный артефактор. Он необычайно быстро сотворил автономную иллюзию, а привязал ее к черепку крыши дома. Сейчас мои специалисты изучают этот черепок, но плетение полностью распалось, и перспектив, по-моему, никаких. Кроме того, возможно, он одновременно является и целителем. То есть мы имеем дело с магом, причем на редкость универсальным. Подмеченные эльфами приметы соответствуют внешности Ника. «Почему ты решил, что он еще и целитель?» удивился Архимаг. «Дело в том, что целители, занимающиеся принцессой, утверждают, что активные восстановительные процессы, протекающие в ее организме, не могут быть вызваны амулетом жизни королевского дома. Тем более эта штука довольно быстро выработала ресурсы и уснула». Кстати, под шумок мы изъяли амулет. Наши маги сейчас пытаются разобраться, в принципе, его действия, но результатов пока нет. — Похоже, принцесса, это работа твоего ученика, — полувопросительно сказал архимаг, повернувшись к Васе. — Может быть, аналогичное состояние наблюдалось у него, когда он лежал раненый. И если помнишь, Он дочке Бринхарта палец вырастил. Но я с ним на эту тему не разговаривал. Времени, как ты понимаешь, не было. Ага. Архимаг покивал своим мыслям. А приведи-ка ты его ко мне. Пора уж нам лично познакомиться. Да и самому интересно на него посмотреть. Хорошо, кивнул Васа. Относительно Ника есть еще один момент мандрит замялся имеются свидетельские показания, согласно которым, во время боя столкновения эльфов и Крисы, кто-то спустился с неба в этот район, после чего произошел вызов воздушных элементалей, результатом которого стали 10 мертвецов у эльфов. Возможно, стихийник или же очень сильный маг-воздушник. Но мы склоняемся к первому варианту, так как воздушников такого уровня мало, и все они имеют алиби. Тем более, что по описанию этот маг похож на Ника, а то, что Ник может управлять воздушными элементалями, нам известно». «Что значит спустился?» Архимаг заинтересованно посмотрел на него. «Ну, вроде как на черных крыльях». Дадите мне, Ника, для разговора!» «Уж очень хочется задать ему несколько вопросов!» Мандрит вопросительно посмотрел на Васу и Архимага. Те переглянулись и одновременно отрицательно покачали головами. «Почему-то я так и подумал», — пробормотал Мандрит. Но ну, в целом есть еще несколько непонятных моментов. Например, способ разрушения домов. Но мы над этим работаем». Сделав глоток чифы, Мандрит продолжил свой доклад. «Мы пока еще не восстановили всю картину поминутно. Кто где был и что делал. Из демонов к нам попало только двое раненых, но они ничего не знают. Говорят, им приказали идти на помощь Балаватху, на которого напали эльфы. Но и много трупов, как с одной стороны, так и с другой. Как будет результат, я сообщу». «Возвращаясь к эль... Рорхит пожевал губами, о чем то задумавшись. «Что именно говорят целители?» Мандрит отложил листки, с которыми сверялся во время доклада. «Плохо дело. Здоровье-то ей восстановят, но вот насчет внешности не уверены. Тут нужен гроссмейстер целительской магии. А у нас сейчас такого под рукой нет». Простые мастера не гарантируют полного восстановления. Да и времени это много займет. А Гроссмейстер справился бы максимум за неделю. Перевозить ее в таком состоянии нельзя. Может вызвать сюда кого-то из эльфов? Уж у них-то должен найтись такой маг. Вызвать-то можно. Только сколько времени пройдет, пока он прибудет? Ладно. Архимаг хлопнул ладонью по столу. «Выйдите! А мне надо подготовиться к разговору с нашими дручунами-гостями. Они уже давно ждут в приемной». и с Мандридом поднялись и вышли из кабинета, оставив Архимага готовиться к разговору. Торвин Торвин слушал Архимага внешне внимательно. Но мыслями был далеко. Рядом со своей сестрой. Уже с десяток минут Архимаг Гномов разорялся в своем кабинете перед присутствующими. То он говорил спокойно, то сквозь его маску спокойствия выплескивалась ярость, и он даже стучал кулаком по столу. А В другое время Торвин, возможно, и проникся бы зажигательно разгромной речью Архимага. Но не сейчас. Эльф мельком глянул на остальных присутствующих. Справа от него сидит посол Элларин. Несмотря на его безмятежный вид, чувствуется, что он на грани. Так его еще никто не оскорблял. Так виртуозно, не используя ни единого ругательного слова, как это сейчас делает главный гном. Слева сидит Читаатма Балаватх с очень умиротворенным выражением лица, и перебирает в руках нанизанные на нитку деревянные шарики. Похоже, его вообще ничего не беспокоит. Подумать только. Вот этот демон положил треть эльфийского отряда. Дальше за Балаватхом сидит демонский посол, и, судя по выражению его лица, пребывает в полнейшем недоумении. Ну, конечно, все, в чем обвиняют демонов, натворили представители лиги, не имеющие никакого отношения к официальным демонским властям и которых прикрепили к делегации лишь по высочайшему указу владыки. А выслушивать все это приходится ему. Эльф знал это потому, что именно данным фактом посол пытался оправдаться перед Архимагом, Торвин про себя пожал плечами. «Посол демонов явно не на своем месте. Всем ведь понятно, что сейчас разыгрывается предпоследний акт пьесы, в котором не предусмотрены ответные реплики провинившихся участников. И надо просто молча отсидеть положенное, а решаться все будет в финальном акте». Торвин чувствовал некую искусственность происходящего. Все это отдаленно напоминало выступления эльфов, где они воспроизводили сценки из истории леса. В свое время Торвин любил посещать подобные мероприятия, потому и уловил эту наигранность. Если, конечно, все это не бред его воспаленного воображения. Ну что произошло, то произошло», — сказал архимаг, неожиданно ровным голосом, не несоответствующим только что высказанным им претензиям. Торвин встрепенулся, и, судя по изменившимся позам остальных присутствующих, они тоже поняли, что словоблудие закончилось, и наступило время конкретного разговора. «Надо решить, как будут выстраивать наши отношения дальше». Мое предложение таково. Владыка демонов и король эльфов возмещают ущерб, нанесенный жителям города. Пропорции уточним позднее. Судьбу всех задержанных эльфов и демонов определит специально созданный мною суд. Но, снова подал голос посол демонов, однако замолчал остановленный Балаватхом, положившим свою руку поверх его. Торвин про себя усмехнулся. Судя по всему, Лига находится не настолько далеко от трона владыки, как это считалось, если ее представитель может заткнуть рот официальному послу того же владыки. «Да, я понимаю, что действия демонов во многом спровоцированы», негромко произнес Архимаг. Буравя взглядом стушевавшегося посла. Но в то же время имеются случаи неоправданного нападения демонов на местное население, так что вопрос ответственности не обсуждается. — Мы согласны, — подал голос Балаватх, продолжая перебирать деревянные шарики. — Возможно ли компенсировать часть ущерба услугами лиги? и счастью наших магических разработок». Опытный демон сразу понял, о чем идет речь. «Да, мы готовы рассмотреть такую возможность». Тяжелый взгляд Руархида медленно переполз на главного аналитика Лиги. «Более того, мы согласны, что с вашей стороны именно оказание услуг должно стать большей частью компенсации». Мы понимаем, что не вы начали расшатывать скрепы. Архимаг сделал паузу. Но есть еще одно неприятное обстоятельство. Установлено, что причиной текущего состояния здоровья принцессы Эльтрин Хвасар встали действия гроссмейстера боевой магии Махаса, так как на наших землях за принцессу отвечаю я то считаю, что мне нанесено личное оскорбление. — Позвольте. Но охранники принцессы первыми атаковали уважаемого Маханию Махаса, спокойно глядя архимагу в глаза, произнес Балаватх. — Так что наша ответственность весьма условна. Но мы готовы не только предоставить своих целителей, но и полностью оплатить услуги, любых других специалистов. Охрана атаковала, поскольку уважаемый Махас летел на них с активированными щитами и заготовками боевых плетений в ауре. Торвин был возмущен. Однако на его лице не дрогнул ни один мускул. «Неужели уважаемый Балаватх хочет убедить нас, что именно так принято совершать прогулки?» «Ладно...» Об этом поговорим, когда состояние эль станет более определенным. Суровый, не предвещающий ничего хорошего взгляд архимага перешел на Торвина. Насчет эльфов. Являясь причиной беспорядков, они должны, помимо общего возмещения убытков, оплатить лечение всем жертвам погрома, и выплатить компенсацию родственникам погибших. И учтите, архимаг обвел взглядом присутствующих, я не потерплю стычек между вашими магами и воинами. Мною будут даны указания жестко пресекать подобные ситуации, вплоть до смертной казни нарушителей». Торвин посмотрел на Балаватха. Тот, почувствовав его взгляд, оглянулся, и совсем неожиданно для эльфа улыбнулся, причем вполне дружелюбно. «Думаю, мы не доставим вам таких проблем», сказал Балаватх, обращаясь к Архимагу. «Я бы хотел встретиться с магом, который оказал помощь моей сестре», сказал Торвин. «Благодаря его своевременному вмешательству» Не случилось самого страшного. Это возможно?» Он вопросительно посмотрел на Архимага. «Я подумаю», — уклончиво ответил Рорхит. «Остальное обговорите с моими помощниками. Я вас больше не держу». Уже у двери эльфа остановил голос Архимага. «Торвин, задержись. Нам надо обсудить еще пару вопросов. Эльф повернулся и заинтересованно посмотрел на архимага. Рорхит некоторое время молчал, уставившись на поверхность стола. Я хотел бы обсудить ситуацию, с Эль», — начал он. Но вдруг на краю столешницы, там, где было свободное от бумаг место, появился небольшой росток, с каждой секундой увеличивающийся в размерах. И вот уже на столе архимага зацвело красивое. Карликовое дерево, покрытое ярко-красными цветами. А в воздухе раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «Пижон!» — буркнул Архимаг. Кивнул Торвину на кресло, а сам положил свою ладонь рядом с деревом. Торвин порадовался тому, что остался в кабинете. Была вероятность услышать разговор Архимага с Лаурином, Обычно его отец именно так оформлял свои вызовы по амулетам связи, передаваемые важным персонам — иллюзией родового дерева. Пусть он и не услышит слов отца, но по репликам архимага, если тот не вздумает общаться мысленно, кое-что узнать можно. Рорхит решил вести разговор вслух. — Привет, Лаур! «Какого хрена? Твои эльфы устроили в моем городе!» На повышенных тонах начал беседу Архимаг. Торвин про себя удивился. Не всякий осмелится разговаривать с его отцом таким тоном. Все страньше и страньше. «Да мне наплевать на твои проблемы!» Продолжал Архимаг. «В конце концов, ты всегда сам прекрасно с ними справлялся. Неужели ты потерял хватку?» и уже не в состоянии предвидеть все последствия развития собственных интриг». «Что? Приносишь извинения?» «Ну ладно», — сбавил тон Рорхит. «Однако мне нужна кровь. Я не могу оставить все как есть. Меня просто не поймут в гильдии». «Что?» — Архимаг снова повысил голос. «У тебя уже и список готов? Ну ты, зараза ушастая!» «Да ты ведь подставил под удар моих подданных, и не простых, а тех, на которых и я возлагаю большие надежды!» Некоторое время возмущенный Архимаг молчал, слушая, что ему говорят. Состояние Торвина можно было охарактеризовать одним словом — ступор. Такое ощущение, что Архимаг говорит не с королем эльфов, а со своим подчиненным. Это было выше понимания Торвина. «Ладно», — буркнул Архимаг, — «договоримся. Ты там побыстрее разбирайся со своими врагами и приезжай в гости. Сто лет тебя не видел. Жаль, конечно, что на бал не попадешь». «Что? Эль?» «Ну, насчет ее состояния ты, наверное, в курсе. Твои уже должны были донести. Выслал гроссмейстера?» «Вот это замечательно!» — обрадовался Архимаг. «Одно плохо. Он доберется минимум за неделю. За девочкой сейчас присматривают мои лучшие целители, но почти не вмешиваются. Да там непонятная какая-то штука творится. Они говорят, такое ощущение, будто с ее аурой работает довольно сильный целитель. Но дело в том, что рядом-то никого нет». Такое возможно, если рядом с больным находится очень умный амулет. Но его тоже нет, мы проверили. Да нет, вряд ли это восстановит ее. Но, по крайней мере, то, что происходит, должно стабилизировать состояние. Все одно Гроссмейстеру будет полегче. Тут в другом проблема. Все-таки времени много пройдет, а ты сам знаешь, чем больше его прошло с момента ранения тем сложнее потом лечить. Уж очень сильно девочка пострадала. Да нету, нету у меня сейчас в столице гроссмейстров-целителей. Что? Архимаг озадаченно потер лоб. Что-то я упустил этот момент. Да, я найду того мага. Вдруг он действительно что-то может на уровне гроссмейстра, если сумел удержать ее и даже непонятно как лечит. Рорхит откинулся на спинку кресла и немного помолчал. Нет, Лаур, покачал он головой. Ты сам виноват. Не ищи проблем на свою ушастую задницу. Связываться с гроссмейстером боевой магии демонов не стоит. Радуйся, что дочь жива осталась. Не лезь к Махасу. Знаешь его? Но ну, тем более. Лаурин Тринг-Вассар. Тихо в кабинете. И даже шелест бумаг, вплетаясь в вязкую тишину комнаты, лишь подчеркивает ее. Вечер. Светильники создают уютный полумрак, в котором так хорошо думается. Однако мысли короля далеки от спокойствия, резко дисгармонируя с обстановкой. Устав бороться с собой, Лаурин отбросил в сторону подготовленные подданными отчеты, вскочил и принялся вышагивать по комнате, в очередной раз уточняя количество шагов, требуемое, чтобы пройти от окна к двери и обратно. Король был зол. Зол прежде всего на себя. Даже несмотря на то, что операция, просчитанная им до мелочей, дала результат гораздо лучше планируемого. Неопытная молодежь нашумела намного сильнее ожидаемого. В итоге гномы арестовали многих перспективных магов оппозиционных кланов. Арестовали в момент мятежа, что снимает с короля всякую ответственность за их будущее и позволяет диктовать главам этих кланов свои условия. Часть уже обратились с предложением участвовать в погашении убытков короны в обмен на содействие в освобождение их детей. Но король был зол. В какой-то момент он выпустил из рук нить событий. Не предусмотрел, казалось бы, мелочь вмешательства собственной дочери. И теперь беспокойные мысли не покидали его. Он думал о Бель. Столь похожий на свою мать, что порой ему казалось, будто при смерти находится не дочь, а жена, память о которой не смогло стереть время, прошедшее со дня ее смерти. В тот раз тоже была попытка переворота, только он был к нему не готов. Тогда его спасло лишь стечение обстоятельств у него гостил хороший приятель Гном Руархид с которым он, будучи молодым, исходил земли гномов, эльфов и людей, ища приключений и знаний. В момент переворота Руархит, уже облаченный немалой властью со своими верными магами и телохранителями, перекрыл доступ во дворец и удерживал его, пока Лаурин разбирался с успевшими проникнуть внутрь убийцами а потом выстояв до подхода основных сил законного короля, помогал навести порядок в королевстве. Именно тогда чуть не погибла от случайной раны жена Лаурина. От этой раны она так до конца и не оправилась. А много лет спустя рождение дочери еще сильнее подорвало ее здоровье. И несмотря на усилия лучших целителей, прожила она. Недолго. Отправляя своих детей к Руархиду, король пытался оградить их от опасности, понимая, что давно назревавшая почка измены вот-вот раскроется, и самые опасные события произойдут здесь, в лесу. Просто то, что он все еще воспринимает Эль девочкой, бегающей с детским луком, помешало ему как следует продумать ее место в плане. Времени на более тщательную подготовку не было. В любой момент события могли выйти из-под контроля, и тогда бы все произошло под руководством уже другого кукловода. Король подошел к окну и прислонился лбом к прохладному стеклу. Через некоторое время сзади скрипнула дверь. «Ваше Величество!» — раздался тихий голос. Король резко обернулся. «Ирентиль!» — воскликнул он. «С каких пор я стал для тебя величеством?» Он быстро подошел к бледному и явно не совсем здоровому эльфу и обнял его. «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, наши мозгоправы восстановили тебя? Присядь, а то ты на ногах не стоишь!» «Ты все помнишь?» «Да, Лаур, я в порядке», — бледно улыбнулся бывший глава безопасности, усаживаясь в кресло. «А вот как у тебя дела? Надеюсь, все прошло по плану?» Лаурин помрачнел и отвернулся к окну. «Все по плану, за исключением того, что моя дочь находится при смерти». Я уже отправил к ней Марила, но пока он доберется, всякое может случиться. Поехал бы сам, но, как ты понимаешь, Рариель загнан в угол. Сочувствую. Ирентиль тяжело откинулся в кресле. Надеюсь, сель все будет нормально. На несколько минут в комнате установилась тишина. Каждый думал о своем. «Ладно», — повернулся король, — «давай о более веселом». Рариэль сам, того не подозревая, практически заставил своих союзников влезть в нашу ловушку. Начал он, но тут же замер, настороженно прислушиваясь. Затем резко подал магический сигнал, и над столом засветился рисунок схематически изображающий левое крыло замка, в котором и находился рабочий кабинет короля. На схеме двигались зеленые и красные точки. «Нападение?» «Да, финальный акт пьесы. Гнилой бутон пытается раскрыться. Смотри!» Король показал рукой на рисунок. «Видишь?» Основная масса нападающих схлестнулась со стражей. Действительно, зеленые точки перекрывали западный и восточный входы, а красные пытались проникнуть внутрь. Кроме того, было видно, как зеленые точки, постоянно прибывающие из-за края видимой зоны, накапливаются на некотором расстоянии, постепенно охватывая красные. «Раньше тут не было столько стражей», — пробормотал Орентиль. «А это что?» — ткнул он пальцем в несколько красных отметок прямо в глубине стены. «Да», — кивнул король, — «я ждал чего-то подобного. И не удивлюсь, если среди них идет сам Рариэль Ментавир. Вернее, я надеюсь на это». Торвину очень удачно удалось организовать утечку информации об этом проходе. И поскольку Рориэль метит на мое место, то вряд ли рискнет открыть кому-либо секрет его нахождения. Еще немного посмотрев на рисунок, Лаурин быстро подошел к стене, где на специальной подставке лежал меч и медленно вынул его из ножен. Полюбовавшись на клинок, он приложил ладонь к стене и резко толкнул ее. Подтайная дверь открылась темным провалом. — Ваше Величество! — Ирентиль встал. — Вы не должны рисковать собой! — Да, — Лурин полуобернулся. — А я и не собираюсь. И резко повернувшись, пошел к входной двери. «Совершенно не собираюсь», — повторил он негромко, будто убеждая себя, и, открыв дверь, крикнул. «Охрана! Пятеро мечников ко мне!» Лаурин молча указал вбежавшим эльфам на открытый проход. «Я с вами!» — встал Орентиль. «Не стоит! А, впрочем, только не мешай!» — сказал он, и проследовал за скрывшимися в проходе мечниками. Рентиль покачал головой, быстро оглядел стены, но ничего, кроме пары кинжалов, не нашел. Прихватив их, он последовал за своим королем. Рель нервничал. Ему хотелось двигаться быстрее. Но неотмеченные на плане ловушки, в которых уже погибло трое мечников и двое магов, не давали такой возможности. Вскрикнул, и упал последний мечник, идущий вторым. Оставшиеся без силовой поддержки маги напряглись, пытаясь разглядеть ловушку. И в очередной раз она оказалась почти чисто механической. Отравленный шип, выскакивающий из, казалось бы, монолитного камня пола. Капля магии земли использовалась только для перезарядки ловушки, и защиты ее механизма от воздействия времени. Среди надежных сторонников Рариэля не было интеграторов, а заметить столь малое количество чужеродной магии, обычные боевые маги были не в состоянии. Рариэль злился. В его распоряжении остались всего четыре мага. Не произойдите события в столице гномов. Он бы бросил все, пожертвовав теми, кто наверху отвлекает охрану короля. Положение третьего наследника по побочной ветви королевского древа позволяло выкрутиться, но подлый Лаурин ловко подставил молодую поросль кланов, финансировавших Рариэля. Теперь главам этих кланов придется идти на поклон к королю, так что в ближайшие лет сто о деньгах можно забыть а значит, забыть о влиянии и сторонниках. Так, стоп. Рериэль подал команду остановиться. Обычный поворот, каких прошли уже много. Но в свитке, выкраденном из закрытой части библиотеки, напротив него должен быть прямой проход. Вполне ожидая подвоха, Рериэль осмотрел стену, однако не увидел ничего необычного. Маги, тщательно обследовавшие стену, тоже ничего не заметили. Древняя кладка, за ней земля и никакой скрытой двери. Возможно, проход заделали в давние времена, уже после появления свитка. Осторожность подсказывала Рариэлю бросить все и уйти. Но второго такого случая в ближайшие сто-двести лет точно не будет. И он отдал команду двигаться дальше, к следующему проходу. Буквально через десять шагов коридор вывел в круглую комнату со смутно знакомым рисунком на полу. И Рариэль тут же понял, куда он попал. Эта необычная комната была помечена на плане окружностью, перечеркнутой косой линией. И главное, на плане был указан второй проход к покоям короля. Повеселев, он дал команду двигаться дальше. Но как только в комнату вошел последний эльф, за ним, отсекая возможность бегства, опустилась плита и начался быстрый отток магической энергии. С ужасом Рарриель вспомнил место, где ранее видел на полу подобный рисунок. Древняя камера для содержания. Особо опасных магов Через секунду из прохода спереди Выскочили воины И принялись буквально как зайцев Резать обессиливших магов Промедли воины еще пару секунд И дальнейшего не произошло бы Один из магов активировал не до конца Разряженное кольцо Скупленному демонов плетением дыхания дракона Поврежденный амулет выбросил все остатки энергии разом и грохнул взрыв. Короля, входившего в комнату, откинуло обратно в коридор на Ирентиле. Рариэля, который в момент нападения отскочил к плите, закрывавший выход, сильно об нее приложила. Кровавые ошметки солдат и магов раскидала по всей комнате. «Ваше Величество, вы живы?» Рариэль мгновенно сориентировался в ситуации. «Какая досадная ошибка! Я, как только узнал о нападении, сразу же бросился к вам на помощь!» Он взглянул в глаза Лаурина, и дальнейшие слова застряли у него в горле. В глазах короля он увидел свой приговор. «Чистая и холодная ненависть была во взгляде мужчины!» в любимую женщину которого когда-то попала отравленная стрела, выпущенная сторонником Рариэля, пытавшегося и в прошлый раз свергнуть Лаурина. Гонилой корень!» — прошипел Рариэль, отбросив маску преданности и, выхватив меч, бросился на Лаурина. У поединка первого официального меча королевства И первого неофициального меча был лишь один зритель, сжимавший кинжалы и готовый при первой же возможности метнуть их в Рариеля и Рентиль. Но его помощь не понадобилась. Он просто не успевал взглядом за движениями противников. Будь на его месте Менестрель, он бы тоже не смог описать этот бой в своих песнях, потому что просто ничего не понял бы. Да и сам бой продлился всего несколько секунд. Несколько раз прозвенели столкнувшиеся мечи. И тут же все закончилось. Лаурин спокойно стоял в центре комнаты, опустив меч. А рядом лежало обезглавленное тело его давнего противника. Король сделал движение кистью руки. С лезвия сорвались капли крови. И сталь снова засверкала в лучах светильников. Как будто не этот меч только что лишил жизни эльфа. «Надо же!» — удивленно произнес Лаурин. «А он был силен!» И вытер рукой кровь, сочившуюся из пореза на щеке, оставленного мечом Рарриеля. Затем оглянулся на Эрентиля и улыбнулся. «Ну что, мой верный друг, все закончилось!» Затем он, с сожалением, оглядел останки своих мечников и вздохнул. «Глупо погибли!» «Пойдем, Эрин! Надо закончить дело! Очистить дворец от гнилой поросли!» «Сил охраны хватит?» — прячу кинжалы, спросил Рентиль. «С Лаурин напоследок огляделся и скрылся в проходе.